наказали им на выстрел к чугачам не подходить. Узнали лишь сколько их на острове. Если те спросят, зачем мы здесь, сказать, что на Кадьяке припаскончился. Идём, мол, спасаясь от голда в лебедевской карте. За лиутов русские не боялись. В море их никто не догонит. Посыльные вскоре вернулись и сообщили: чугачи говорят, будто их совсем мало на острове. Аплывут ли на кодьяк по приглашению очень удивились что в богатой павловской крепости холод намекали что в константиновской тепло скоро станет жарко русские переговорив между собой решили к острову не приставать а переночевать по-людски связав между собой байдары в большой гибкий плот До темноты партия выгребла в море с учетом, чтобы волной и ветром принесло ближе к нучику. Потом связали лодки, вставив между бортов надутые пузыри. На Кузьму и Демьяна, когда на Руси режут кур, ожидая морозов, да по запечкам задабривают домовых, у матерой Америки моросил дождь. Чёрный, холодный океан плескался за тонким кожаным бортом. Как пушечная пайба грохотал по близости кит, ударяя хвостом по воде. На рассвете тряслись от стужи и сырости даже привычные алюты. Чуть раздвигнелась партия, развязала байдары и легла на вёсла. Подходя к Константиновской бухте, увидели за камнями скрывающихся чугачей. Стрелки проверили ружья. Алиуты у входа в бухту взяли их на буксир. Выбрасывая снопы пламени и дыма с берега затявкали мушкеты. Стрелки дали залп по камням, и байдары проскочили опасное узкое место. Над крепостью подоскал приспущенный флаг. На верёвках, брошенных со стены, болтались восемь тел в чугадских парках. Пакетбот был вытащен на сушку. Над ним курился дымок. Там ночевал Карау. Увидев входящую партию с борта, спрыгнул длиннобородый Терентий Лушкин. На животе его под кушаком пистоль, на пояснице топор. Нестриженные волосы рассыпались по плечам. Лукин с товарищами выволокли байдары на сушу и помогли выбраться из них стрелкам. Ноги у Прохора тряслись, другие природные русские от долгого сидения тоже едва ходили. Их повели в крепость. Алиуты заковыляли сами, обычной своей походкой водяного человека. В Константиновской крепости был траур. Погибло девять промышленных. Все были посланы готовить припас, юколы и птицы. С чугачами был мир. Ни с того, ни с сего. Подкрались они ночью к промышлевшим и всех перебили. В казарму вошел почернивший от бессонницы Петр Коломин. Застарелый рубец на щеке был неприметен среди новых морщин. Передавщик поздоровался за руку со своим бывшим стрелком, помолчал, жмурись. Сегодня хранить будем. Сходил бы, попрощался. Если кто я обижал прежде, не поминай зла мёртвым. Я уж и живым не помню, ответил Прохор и заковылял в пагоус. Там в сосновых колодах, в гробах Исте сдасок ровным рядам лежали тела знакомых стрелков, обнутые и прибранные. По индийскому обычаю волосы с их голов были ошкурены. Раны перед погребением прикрыты платками. Сквозь них проступила чёрная кровь. Вот отемского купца Фёдора Николинского обрубленной руки. Тело предوفщика Самойлова и вовсе без головы. Что бы чем назначили время до полудня найтию. Иначе тела повешенных заложников обещали вернуть без голов. Через день после прибытия партии в Константиновскую крепость в бухту вошла галера Святая Ольга. Баранов Слады ещё закричал встречавшим лебедевцам: "Не пришли ли его люди?" И услышав ответ, перекрестился на восток. Галера пришвартовалась. Баранов, перепоясанный кушаком, в короткой парке в бобровой шапке, в высоких сапогах, сошёл на берег. Думаю, что это чугачи. Как моё корыто завидает прибуд к берегу, будто там фляга спирта брошена, здоровался со своими и с лебедевскими промышленными. А тут он, что Кивнул на стену с болтавшими стелами. Ты, как всегда, вовремя встречал его Петр Коломин. Надо диких пугнуть по всей губе. А я крепость боюсь оставить. Все Гришкины дружки ушли в Никольский редут. Слышал ли, какая у меня беда? Спросил Баранов, хитро поглядывая на нового управляющего. Без мореходов остался. Прибыло в хвори. Измайлов с Збычеровым ушли оба. 100 раз пожалел, что Гришку Коновалова вы себя не оставил.